Глава 127. Голубь в орлиной стае. Олег, привет. Из динамика смартфона раздался незнакомый мне мужской голос. Я, твой подписчик в Инстаграме, уже несколько лет, и вот вчера узнал одну неприятную новость, которую посчитал нужным с тобой поделиться. Так, я во внимании. С интересом слушал я парня, который поздним вечером написал мне в директ, сообщив, что у него для меня есть важное сообщение. «Я сам предприниматель», – начал он, «и я отношусь к тому, что ты делаешь с большим уважением и считаю поступок одного твоего бывшего сотрудника крайне неэтичным. У тебя работал руководителем некий Яков». «Да», – сразу же ответил я, при этом не понимая, к чему готовиться. С момента нашего расставания прошло уже больше месяца. «Он продал все твои регламенты и Вайтвилл моему приятелю» который сейчас строит свое агентство недвижимости. Тот похвастался передо мной такой удачной покупкой, но я не разделяю его радость. «Слушай, спасибо за информацию. Как можно спокойней», — ответил я. «При этом внутри у меня все сжалось от обиды и чувства несправедливости». «Ну почему люди так поступают?» Выдохнув, я все же решил спросить. «А если не секрет, за сколько твой друг их купил?» «За 10 тысяч рублей», — ответил парень. Яков – одна из моих главных управленческих ошибок в истории развития «Вайтвилл». Да, он был первым человеком, который поверил в мой план и согласился работать в компании. Да, в самом начале он взял на себя важную административную суету и освободил меня от микроменеджмента, позволяя заняться стратегией. Да, он как умел делал свою работу, но при этом не рос вместе с нами, оставаясь на прежнем уровне. И компания быстро переросла его. Примерно через полгода мне стало понятно, что Яков больше не дотягивает до той эстетической и интеллектуальной планки, которую ставил перед командой Вайтвелл. Мне надо было попрощаться с ним еще тогда, но я не сделал этого, не заметил, упустил, поленился. Я благодарен Якову за его энтузиазм и старания, а также за те управленческие уроки, которые он преподал мне. Я сам виноват, что требовал красивого и стройного орлиного полета от потрепанного кошкой, упитанного голубя который спокойно клевал во дворе семечки и иногда, взъерошив холку, лениво улетал от бегущих на него озорных мальчишек. Якову и самому, скорее всего, было не по себе в такой динамичной эстетской атмосфере. Я позвонил ему после того случая с регламентами. «Блин, Яков, скажи мне только одно. Почему ты продал всего за 10 тысяч рублей то, что я описывал целый год? Ты посредственный продавец». «Да, шеф, тупанул!» – Виновато пробурчал он своим скрипучим голосом. Удали, пожалуйста, у себя всю мою орг-политику в качестве обмена, отправь на карту столько, сколько посчитаешь справедливым. К вечеру на Сбер пришли 20 тысяч рублей. Больше с Яковым мы не общались. Я же вернулся к управлению компаний. Размышляя о типах клиентов в застройщиках, покупателях и брокерах, я понимал, что сильно стараюсь для первых и вторых, но могу еще больше сделать для третьих, для своих продавцов. В моем агентском бизнесе эксперты по недвижимости играют ключевую роль. Они формируют мнение о Вайтвилл у застройщиков. Они же общаются с клиентами, презентуя им компанию и закрывая сделки. Мне нравилось размышлять над тем, как создать в компании атмосферу, в которой брокерам захочется работать, попискивая от удовольствия. Я понимал, что деньги не являются основной причиной оставаться в компании еще с тех времен, когда сам трудился по найму. Тогда я выбирал место работы не только по уровню зарплаты, а оценивал сразу несколько факторов – стиль общения руководителя, личные ощущения от офиса и рабочего места, уровень эстетики и упаковки продукта, способность реализовывать свои таланты и быть полезным. Если тебя не ценят и ты не получаешь признания за свои достижения, если ты уже с утра смотришь на часы и ждешь, когда же закончится рабочий день, долго проработать в таком настроении сложно, даже за большую зарплату. Чтобы поддерживать вовлеченность моих брокеров, я придумал для них новую игру.